4. Я застываю. Мамин голос разрезает горячий воздух и впивается мне между лопаток. Она должна быть на работе, севернее школы, на другом конце города. Марго окликает бабушка в трубке, но я не отвечаю. По коже пробегают мурашки, и мне становится трудно дышать. Продолжая прижимать трубку к уху, я стискиваю провод в кулаке и оборачиваюсь. Мама стоит на тротуаре перед припаркованной машиной. Руки в карманах рабочих брюк, голова чуть наклонена. Меня начинает трясти от ужаса, она слишком расслаблена, верный знак, что дела у меня хуже некуда. «Солги», — говорю я себе, — «солги извинись первое, пока она не потребовала извинений. Если я сама выдерну чеку, взрыв будет не таким разрушительным». «А я как раз звоню тебе на работу», — говорю я. «Ее не было в офисе, она не узнает, что это неправда». Хотела спросить, не принести ли тебе обед, но... «Дай сюда», — она протягивает руку. Бабушка молчит в трубке, слышно только ее дыхание. Она тоже ждет. «Там уже автоответчик». Но мама просто говорит «трубку». И от этого одного слова меня отбрасывают в сторону быстрее, чем я успеваю сообразить, что вообще пошевелилась. Мама подходит к телефону, и я протягиваю ей трубку. Она не говорит ни слова, просто смотрит на полку, на Библию, которую я выкупила у Фрэнка, на фотографию Ферхейвена с подписью. Она знает. Она не может не понимать, кому я позвонила, что я сделала. И все-таки она прикладывает трубку к уху и спрашивает, кто это? Словно надеется, что ошиблась. Но она не ошиблась. Должно быть, бабушка что-то говорит, потому что у меня на глазах мама вдруг превращается в меня. Взгляд становится затравленным, поза неуверенной. Она вжимает голову в плечи и обхватывает живот рукой. Это я, это то, чему она меня научила, защищаться и прятаться. Такой матерью ее сделала Вера. В глазах мамы мелькает чувство узнавания. Она понимает, понимает, каково мне приходится, и все равно делает это со мной. Нет, наконец, говорит она в трубку. Ее голос слегка дрожит. Я не могу. Происходит нечто странное. Я не должна наблюдать эту сцену, но я не могу отвести взгляд, потому что мне приходилось видеть маму в гневе и в страхе, с огнем между пальцев и с улыбкой на лице. Но я никогда не видела ее такой. До этой минуты она для всех была незнакомкой, даже для меня. Пауза. Бабушка что-то говорит. Мама отворачивается к стене. Мне видно, как она сжимает кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «Нет», — говорит она снова. «Я еще тогда сказала, что не вернусь, и обсуждать тут нечего». Бабушка что-то коротко спрашивает, и мама мотает головой. «Нет», — говорит она, — «ни за что». Ее голос крепнет. Она готова стоять на своем. Если у нее получится, я никогда не увижу бабушку, никогда не пройду по мосту, который мы только что построили». Голос Веры становится громче, но я не могу разобрать слов. Если как следует прислушаться, если сильно-сильно захотеть, то можно предположить, что она произносит мое имя. «Приезжай, Марго», — говорит она, — «возвращайся домой». Мама отнимает трубку от уха, секунду мы с ней стоим, неподвижно затаив дыхание. Ну вот она вешает трубку с такой силой, что таз слетает с крюка и повисает на проводе, покачиваясь взад-вперед. «Эй!» — говорю я как можно мягче, но мама резко поворачивается, клеснув меня по щеке кончиками волос, и я торопливо отступаю под палящее солнце. «Зачем ты это сделала?» — выкрикивает она, вся красная от злости. Только шрам выделяется белой полосой. За ее спиной поблескивает на солнце Библия. «Ты была у Френка, Рылась в моих вещах? Я же запретила ходить туда без меня, Марго! Я же говорила!» «Что говорила?» Эту ссору определенно нужно будет записать. «Ты ничего не говорила!» «Нет, говорила!» Так же, как говорила про нее, я киваю на телефон. Как говорила про Фален, она вздрагивает. Разумеется, ей знакомо это название. Это место, от которого мы убежали всю мою жизнь. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ее губы изгибаются почти что звери зверином оскале, и будь я умнее, я бы испугалась. Даже не представляешь, Марго, думаешь, поговорила с ней полминуты, и теперь имеешь право поливать меня дерьмом? За то, что ты мне лгала, да, имею. Из груди рвется вопрос, который я хотела задать с того самого дня, когда написала в блокноте нашу фамилию. Почему ты не рассказывала, что у меня есть бабушка? Я не собираюсь обсуждать это здесь. Она приглаживает рубашку, заправляет волосы за ухо. Я не буду ругаться с тобой посреди улицы. Она пытается закрыться, но я ей этого не позволю. Вокруг не души горячий воздух дрожит над пустым тротуаром. Я слишком долго терпела, вплоть до сегодняшнего дня, когда я услышала, как бабушка называет меня по имени. «Ты не хотела, чтобы я знала, что у меня есть семья?» У меня начинает дрожать голос. «Ненавижу, когда такое происходит, когда я позволяю ей увидеть, что мне не все равно. Не хотела, чтобы я знала, что где-то есть люди, которые меня любят?» «Эта женщина шипит, мама, тебя не любит". У меня вырывается истеричный смешок. «Да что ты знаешь о любви?» «Нельзя, нельзя, нельзя так распыляться. У меня достаточно вполне конкретных поводов для злости. Я должна быть тихой, должна быть послушной, но я родилась на войне и не могу вечно избегать боя». Ты даже не вспоминаешь о моем существовании. Я сама о себе забочусь ради тебя. Да ты меня благодарить должна. Я должна благодарить тебя? Она улыбается. Не сдержавшись, я улыбаюсь в ответ. Во время ссоры я чувствую нашу связь сильнее всего. Она ослабляет бдительность и подпускает меня ближе, чтобы ужались побольнее. Да, говорю я. Я нутром чую, что это ловушка. Я не должна в нее попадаться. Но после того, как я поговорила с бабушкой и убедилась, что мама ни капли не раскаивается в том, что разлучила нас, что-то во мне ломается раз ей все равно почему должно быть не все равно мне почему я должна сдерживаться ради нее да скажи мне спасибо за то что я пытаюсь обеспечить нам обеим нормальную жизнь сперва кажется что я задела ее за живое но это невозможно разве мои слова хоть раз пробивались через стены ее безразличия и действительно в следующую секунду иллюзия исчезает сменяется мрачной решимостью на ее лице мне почудилось должно быть просто игра света «Послушай меня очень внимательно», — цедит она сквозь тиснутые зубы. «Я твоя мать, ты понимаешь, что это значит? Это значит, что твоя жизнь принадлежит мне. Я подарила тебе жизнь, и я единственная, благодаря кому ты все еще жива. Я защищаю тебя. Так что это ты, скажи спасибо мне». Она дарит мне возможность закончить эту ссору, и раньше я всегда принимала протянутую мне руку, всегда уступала, чтобы заключить перемирие, потому что оно того стоило, потому что кроме нее у меня никого не было. Но теперь кое-что изменилось. «А как же все остальное?» — спрашиваю я. «Ты подарила мне жизнь, но этого мало, чтобы называть себя матерью». Она мотает головой. «Не смей». Но меня уже не остановить. Я наконец-то могу озвучить все, что пульсировало в моих жилах столько лет. «Не делай вид, что не понимаешь. Ты постоянно делаешь мне больно, мам. По-твоему, мне не больно?» Ее глаза сверкают, трясущиеся руки смахивают с лица волосы. «А как, по-твоему, как же я, Марго?» Как будто мы не отвечали на этот вопрос всю мою жизнь. И это становится последней каплей. В одну секунду я принимаю решение. Я стою перед ней, задыхаясь от боли и одиночества. А она спрашивает, «Как же я?» «Не знаю. Тебе виднее», — говорю я. «Наверное, мне должно быть сложнее говорить с ней в таком тоне. Но мне вдруг становится очень легко, как будто ветерком обдало. Вот правда, мам, мне все равно. Я жду какой-нибудь реакции боли или, может быть, ответного облегчения, но она лишь смеется. На ее лице появляется то самое безразличное выражение, которым заканчивается каждая наша ссора. Не понимаю, как ей удается так быстро переключаться, как получается, что за считанные секунды важные вещи перестают иметь для нее значение. Я уже сказала, Марго, я не буду это обсуждать. У меня обеденный перерыв, маленькая ты засранка, и я не буду тратить его на такие вещи. Она кивает на телефонную будку, на Библию и фотографию. Верни ее Френку. не знаю, сколько ты за нее заплатила, но она того не стоит. О том, откуда у тебя деньги, мы еще поговорим. Она не понимает, что только что произошло. Я убеждаю себя в этом, когда она садится в машину и отъезжает от тротуара. Она не понимает, что этот разговор — это ее отрицание, ровно то, что мне было нужно. Теперь я готова уйти. И даже если она поняла, я не уверена, что она попросит меня остаться. Остаток дня я провожу в закусочной и жду, когда стемнеет, чтобы вернуться домой. Мама уже спит. Она не просыпается, когда я прокрадываю спальню, чтобы достать из-под матраса остальные деньги. Не просыпается, пока я меряю шагами гостиную в ожидании рассвета. Мы с тобой одни на всем свете. Она считает, что так будет всегда. Раньше я тоже так думала. Наконец, горизонт светлеет, и я понимаю, что время пришло. Я вкладываю три двадцатки между страниц Библии и прячу ее в шкафчике над плитой, а фотографию и остатки налички убираю в карман. Если ей понадобятся деньги, она их найдет. Это то, что я могу для нее сделать». На улице еще держатся остатки ночной свежести. Я распускаю косу, и волосы рассыпаются по плечам. У меня нет ни телефона, ни паспорта. На меня манит свет фонарей вдоль шоссе. Мимо проносятся машины, и я даже не знаю, в какую мне сторону. На восток или на запад. Но зато точно знаю, куда мне нужно. В Фален.